Глава девятнадцатая. Он выглядел совершенно спокойным. «Было бы жаль, не успея вы вовремя. Должен признаться, что питаю к вам обоим некую слабость. Пара игроков — это всегда интересно. Особенно если люди становятся соперниками в игре. Добавляет остроты». Зимлер, не торопясь, подтянул к себе два больших крафтовых конверта. Взял маркер, написал на одном цифру семь, на другом восемь и посмотрел на Илана. «Лучше бы вы опустили оружие, господин Десят, а то, не дай бог, раните кого-нибудь». Зимлер демонстративно медленно нажал на кнопку телефона, показывая, что посетителям ничего не грозит. «Можете зайти, они...» Илан заметил на письменном столе две хрустальные фигурки лебеди, соединенные клювами и лапками. «Вы повесили на меня убийство!» — выкрикнул он в лицо Зимлеру. «Зачем? Кто вы такой? Чего добиваетесь?» Дверь за его спиной открылась, вошедшая женщина застыла на пороге, испуганно ойкнув. Илан обернулся и решил, что у него начались глюки. Перед ним стояла покойница с улицы Рен. «Они Бокур!» «Живая и здоровая, одетая в элегантный серый костюм!» Илан отшатнулся. Онемевшая Хлоя забилась в угол. «Ни одно пережитое вами событие не было реальным», — сказал седовласый очкарик. «Что может быть реальней трупа?» Зимлер достал из ящика отвертку с оранжевой рукояткой и положил ее на стол. Отвертка была упакована в прозрачный пластиковый пакет. Красные пятна отмывать не стали. «Немножко грима, пакетики с кровью и дело в шляпе. Так ведь они...» Женщина кивнула, не сводя глаз с револьвера. «Обычная инсценировка», — подтвердила она бесцветным голосом. «Подобные испытания — часть нашей программы отбора игроков», — продолжил Зимлер. Ваша реакция мне понятна, и все-таки успокойтесь, пока никто не пострадал. Иван опустил револьвер. Он тяжело дышал, сердце колотилось, как у загнанного лицо и зайца. «Рамуальд Зимлер и Жеральд Тини не настоящие имена. Дом, который вы видели, мне не принадлежит. Все это часть воображаемой жизни, которую мы выстроили вокруг вас. С помощью актеров или статистов, «Называйте, как хотите. Меня зовут Вержиль Гадес. Я один из организаторов паранойи и буду заниматься предстоящей партией, которая начнется прямо сейчас и обещает стать крайне увлекательной». Он повернулся к секретарше. «Полагаю, мы можем отпустить Анни. Вы ее очень напугали». Илан все еще не пришел в себя нерешительно кивнул. Женщина отступила назад, закрыла за собой дверь, и он прислонился к стене, чувствуя, что разваливается на куски. Полицейский альбинос. Охранник с собакой. «Они были просто... пешками», — кивнул Гадес. «Как и большинство тех, кого вы встретили на психологическом тестировании. Можно назвать их статистами», Как вы уже наверняка поняли, наша организация располагает колоссальными техническими и финансовыми возможностями. Илан и Хлоя переглянулись, и он снова нацелил оружие на Гадеса. Вы вломились в мой дом, украли зашифрованную карту отца. Вы, Илан отдернул рукав, накачали меня какой-то дрянью. Взгляд Гадеса стал жестким. Так он смотрел на добровольцев в лаборатории Эффексор. «Ничего подобного мы не делали. У игры есть рамки. Наши правила запрещают нарушать границы жилища или намеренно вредить физическому здоровью участников. Сожалею о случившемся, но вы ошиблись». «Сожалеете? Да я чуть не умер от страха. Украденное письмо навело меня на след Беатрис Портинари. «Так что не отпирайтесь!» «Повторяю, вы ошибаетесь. Мы действительно доставили вам конверт, на котором был указан адрес Беатрис Портинари, надеясь, что вы с ней свяжетесь, пойдете на квартиру, найдете труп, и он приведет вас ко мне». «Говорите, украли почту?» Гадес нахмурился. «Возможно, это сделал конкурент, чтобы выбить вас из соревнования». Конкурент. Эта мысль Илану в голову не приходила, ведь помимо конвертов забрали и карту отца. Он почему-то вспомнил о Наоми Фе. «Я попробую что-нибудь выяснить о других кандидатах», продолжил Гадес. «Можете не сомневаться. Тот, кто нарушил правила, будет отстранен. К счастью, ограбление не выбило вас из колеи, и вы сумели встретиться с Элен». Высокой брюнеткой в кожаной мотоциклетной куртке. Должен признать, что уже начал слегка тревожиться. Вы не торопились и могли пролететь мимо игры. А табличка с номером машины? Вам было известно, что один мой родственник служит в жандармерии? Конечно. У нас есть доступ к некоторым файлам. Гадес положил один конверт на другой. Мы подбросили кусочки пазла и вы успешно собрали их, уложившись в разумные сроки. Вам обоим повезло, вы последние отобранные, участники. Вы, Хлоя Сандерс, кандидат номер 7, а вы, Илан десет, номер 8. Запомните эти цифры. По последним сведениям, другие кандидаты доберутся сюда через 2-3 часа. Но для них, увы, будет поздно. Они никого здесь не найдут и останутся с пустыми руками и горькими сожалениями. Паранойя исчезла в мгновение ока и вынырнет через несколько месяцев где-нибудь в другой части земного шара и начнется новый кон игры. Потрясенная Хлоя сделала шаг к Гадесу. А если бы Илан обратился в полицию или начал стрелять? В первом случае вас бы здесь не было, и вы потеряли бы все шансы принять участие в игре. А во втором, ну что же, у нас были бы чертовски серьезные проблемы. Мы ведь не предполагали, что у частного лица есть огнестрельное оружие, и это лицо может использовать его по назначению. «А откуда в лаборатории взялась наша с Иланом фотография, сделанная в горах? Как она к вам попала? Вы давно за нами следите?» Гадес надел плотную куртку, взял со стола конверты и пакет с отверткой. «Следили не совсем верное слово. Мы, скажем так, интересовались вами». В конвертах лежат досье на каждого из вас. Мы ведем самых многообещающих кандидатов, наиболее упорных, готовых идти до конца. Чего бы им это ни стоило? Вы, как и те, кто уже едет в пункт конечного назначения, относитесь к числу именно таких людей. Вы элита, сливки игрового сообщества что обещает нам захватывающую схватку». «А кто финансирует игру? Кто за все платит?» Гадес проигнорировал вопросы, взял телефон и набрал номер. «Дюк, я уезжаю с последней машиной. Стартуем через десять минут. Будьте готовы». Дав указание невидимому Дюку, он сделал знак Хлоя и Илану. «Погода портится». Скоро начнется снежная буря. Если не поторопимся, рискуем застрять. Илан сжал виски ладонями. Происходящее не укладывалось у него в голове. Вы и правда больной или чокнутый? Думаете, мы будем и дальше слушаться вас, как наивные зайчики? Вариантов два. Подчиняйтесь или едете домой? Если решите попытать счастье, вернетесь домой к Рождеству. И, возможно, станете богаче на 300 тысяч евро. Плюс бонусы. Одежду и предметы туалета получите на месте. Не тревожьтесь, у вас будет все необходимое. Гадесс повернулся к Хлое. Даже раствор для линз. После тестирования вас опросил врач, и мы знаем, что вы оба здоровы и не нуждаетесь ни в лечении, ни в лекарствах. Я прав? Илан промолчал, а Хлоя робко кивнула. «Поезд отправляется. Решайтесь, сейчас или никогда. Потом игра исчезнет, переместится, а вас вычеркнут из списка кандидатов. Какое бы время, в какой бы стране не начался новый тур, вы участвовать не сможете». «Кандидатов восемь, верно?» — спросила она, глядя на конверты. «Верно». Гадес улыбнулся. «Восемь. Вместе с вами. Жду в машине». Он вышел. Илан тяжело опустился на стул, уронив руки. Револьвер упал на пол. «Я ему не верю. Все это чистый бред. Все было нереальным». Хлоя нервно ходила по комнате. «Не так. Все было реальным, но не имело отношения к реальности». «Объясни, в чем разница?» «Они отлично разыграли спектакль!» Илан пристально взглянул на нее, одновременно успокоенный и встревоженный. «Только не говори, что поедешь с ним!» «Что собираешься ввязаться, несмотря на все, что они заставили нас пережить!» «Если это преддверие игры, представь, какой будет сама игра!» Хлоя присела на корточке, чтобы видеть лицо Илана. «Да, я поеду. Конечно, поеду. А ты хочешь отступить? Все бросить? Сейчас, когда мы так близки к цели? И речи быть не может». Илан все еще не мог осознать случившееся. Не мог различить грань между вымыслом и реальностью. Как давно игра влияет на его жизнь, когда точно мерзавцы из паранойи вторглись в его жизнь. Он обвел взглядом комнату. «Стол, за окном машины и автобусы. Кому принадлежит транспортная компания?» «Нельзя доверяться человеку, который каждые пять минут называется новым именем», произнес он, уходя в глухую оборону. «Это часть игры. Чушь. Забыла, что они заставили меня вынести. Сущий кошмар». «Таков принцип. Нет. Сама суть игры». — Перестань философствовать, черт бы тебя попрал! — Лучше подумай о сложившейся ситуации. Кому известно, что мы здесь? — Никому! Хлоя протянула Илану мобильный. — Давай, позвони кому-нибудь. — Ну, давай! Илан не реагировал. Хлоя не сдастся. Игра — ее шанс удержаться на поверхности. Ее горючее. — Пять дней, Илан! «Пять коротких дней и триста тысяч евро в конце». «Триста тысяч евро? А кто сказал, что это правда? Что это реальность?» «Да, это самоубийство Хлоя. Мы ничего не знаем об организаторах, ни о самой игре. А если мы не вернемся? Если нет никаких других кандидатов, почему нельзя вернуться домой и подготовиться?» «Все слишком стремительно. Кроме того, им слишком много о нас известно. Что-то тут не так». Хлоя увидела в окно, как Гадес садится в большую машину с работающим двигателем и зажженными фарами. Одна горела чуть ярче. «Страх, который ты чувствуешь, — часть игры. Неужели ты до сих пор не понял? А домой нас не отпустят?» чтобы избежать утечек в интернет и не позволить жульничать остальным. Целая свора жадных соискателей готова на все, чтобы принять участие в игре. Делай, что хочешь. Можешь вернуться на свою заправку и все забыть. Но я не с тобой. Слишком много вложено сил, слишком много принесено жертв. Я должна уехать подальше от Парижа, чтобы в голове прояснилось. И на сей раз... Дойти до конца. Илан так и сидел, зажав руки между коленями. Хлоя сделала шаг к двери и на пороге обернулась. Мы в деле. Не упускай свой шанс. Подумай, чего мы можем добиться вместе. Она вышла и закрыла за собой дверь. Илан бросил взгляд в окно. Хлоя села в машину. Он посмотрел на часы. Времени оставалось минуты две-три, не больше. Илан встал, взял со стола хрустальных лебедей, начал внимательно их рассматривать и заметил надпись «Изготовлено на хрустальной фабрике Кристом». Паранойя вездесуща. Она повсюду, даже в самых незначительных предметах. Он попытался восстановить в памяти события последних дней. С одной стороны — игра, с другой — те, кто за ним следят. Те, кто вломился в дом. «Те, кто, возможно, убил его родителей!» Илан не мог отделаться от мысли, что это не совпадение, что участие в игре позволит ему получить ответы. Что у него сейчас, кроме вопросов без ответов? Ничего. Он вскочил и ринулся к выходу. Жребий брошен.